Глава тринадцатая. Шахматы и глобус. Слетает огненная колесница, и я готов, расправив шире грудь, На ней в эфир стрелою устремиться, к неведомым мирам направить путь. Гёте. Фауст. Париж, вторая половина 30-х годов 20 -го века. Буллет уже буквально считал часы и минуты, когда он может уехать из России. То очарование и те надежды, которые были с ним раньше, растаяли. Остался привкус чего-то тяжелого и мрачного. Он не знал, выполнил он свою миссию или провалил, и в чем, по большому счету, состояла его миссия – только в том, что он должен был наладить отношения с Москвой, проложить мосты и исчезнуть, уступив дорогу другим, или здесь дело было в чем-то другом. Мир пытались изменить романтики. Но они потерпели фиаско, и поэтому на смену им пришли прагматики. И так ли все просто на самом деле? Уильям Буллет пытался достучаться до Рузвельта, описывая страх и ужас, в котором жили советские люди в ожидании ночного стука в дверь. Он не мог рисовать в посланиях лакированную действительность и поэтому пришелся не ко двору. Америке не нужна была в то время правда, как понимал ее он, Уильям Буллет, пытавшийся понять и узнать советский народ изнутри. Он любил все анализировать, сопоставлять, размышлять. Сменивший его посол США Джозеф Дэвис был противоположностью Буллиту. Он не стал пытаться открыть глаза Рузвельту на то, что творилось в Советской России. Напротив, его послания были весьма благожелательны и рисовали ту действительность, которая, вероятно, нравилась самому Сталину. Во всяком случае, со стороны кремлевского руководства чите Дэвисов были дарованы весьма ощутимые блага, которые не шли ни в какое сравнение с его более-то образом жизни. Его называли приверженцем роскоши-аристократом, и но, бог мой, Дэвисы переплюнули его во всем. Дэвису была дана возможность держать личную яхту в Финском заливе, а также скупать произведения искусства, из запасников российских музеев. В результате чита Дэвисов собрала хорошую коллекцию искусства в обмен на лояльность советам. Тогда как он, Уильям Буллет не мог молчать, в то время как Дэвисы рисовали пасторальную картину происходящего в России, не давая оценки ни развернувшимся репрессиям, не показательным московским процессам в отношении троцкистко-бухаринских шпионов. Но если бы Буллет знал, что тот самый бал, который он дал в своем посольстве, войдет в роман Михаила Булгакова, в его последнее прощальное произведение «Мастер и Маргарита», Булгакова пригласят на еще один бал в американское посольство в вот 1937 году, но писатель откажется. После Москвы Булиту будет предложена должность посла США во Франции, и он согласится отправившись в Париж, с которым у него было связано столько сладких и одновременно горьких воспоминаний юности, и вечеринки с Фицджеральдом, и любовь с красной вдовой Джона Рида, Луизы и Брайант. Луизы уже на свете не было, и поэтому Париж был окрашен неуведающими нотами ностальгии, печали и надежды на то, что когда-то они все встретятся вместе». Его друг Фицджеральд был жив, но в жизни писателя настала черная полоса. Обожаемая жена Зельда сошла с ума и уже не покидала сумасшедшего дома, куда Фицджеральд регулярно приезжал ее навещать. Буллет знал, как сильно и нежно Джон любил свою жену, что она навсегда оставалась для него самой любимой, единственной и желанной женщиной на свете, и поэтому... Сознавал, что жизнь для его друга во многом осталась в прошлом. Париж был полон светлых воспоминаний и еще мыслей о том, что все имеет обыкновение заканчиваться, и хорошее, и плохое. Любая жизнь подходит к концу, и остается только перебирать драгоценные мгновения былого, сокрушаясь об их мимолетности и невозвратности. Да и он сам будет, разве... Не похоронил уже свою молодость. Зрелость хороша тем, что жизнь уже не кружит голову, как прежде. Разум заставляет смотреть на людей, окружающий мир, трезвым взглядом. Но, бог мой, как многое бы отдал он за один миг, который перенес бы его в сладкое прошлое. В Париже он развернул бурную и кипучую деятельность, он много ездил, Лондон... Париж, Брюссель. Это было нужно для налаживания связей с американскими послами в европейских столицах, и вообще он старался быть полезным для собственной страны. Старался заглушить себе боль и отчаяние, которые подступали к нему тогда, когда он видел, как мир неминуемо катится в пропасть. Он отправлял много корреспонденции лично Рузвельту, и тот был в курсе того, что творилось в Европе. Буллетт писал Рузвельту о том, что Европа напоминает пороховую бочку и что Гитлер вынашивает далеко идущие планы. Он предупредил президента, что Гитлер, скорее всего, осуществит аншлюз Австрии и Франция не станет помогать оккупированной стране. Это звучало дико и неправдоподобно, но он-то видел, куда катится мир и пытался предотвратить предстоящую бойню. Он не понимал, что Рузвельт вел свою игру и, доверяя ему Буллиту, не всегда прислушивался к его мнению. Аншлюс Австрии совершился, как и предсказывал Буллит. И в это время он сделал поступок, которым потом гордился всю жизнь. Он возглавил операцию по вывозу из Австрии Зигмунда Фрейда, которому из-за своего еврейского происхождения оставаться в стране, где установился нацистский режим, было небезопасно. Ученый не хотел уезжать из Вены, но когда пришли описывать и конфисковывать его имущество, он сдался и согласился эмигрировать. Благодаря Буллету, а также греческой и датской принцессе Анне, внесшей за Фрейда необходимый выкуп, ученый смог покинуть Австрию. Булет лично вместе с принцессой встретил Фрейда в Париже, расстелив перед ним красную дорожку. Он не знал, что знаменитому ученому осталось жить совсем немного, но они вернулись к биографии американского президента Вудро Вильсона и даже успели немного над ней поработать. Он не хотел войны и считал, что Америка должна быть лидером в мировой политике, вмешаться на решающем этапе и сказать свое слово. Веско и решительно. Буллет был, несомненно, романтиком. Но постепенно от его иллюзий практически ничего не осталось. Он не знал, что в это время Булгакову, писателю, так сильно заинтересовавшему его, будет дана возможность исправиться, написав пьесу «Батум» о юных годах Иосифа Сталина. Но эта пьеса будет отвергнута и больной, измученный испытаниями. Великий русский писатель умрет, не достигнув и пятидесяти лет. Но он все же сумеет закончить свой последний, закатный роман, где будет дана сцена бала, осуществленного им первым послом США в советской России Уильямом Буллетом.